Принц Флоризель отпустил Батлера и начал ходить по комнате на хмуре флоп. В принципе все сходилось. Было только одно но: он не верил, что является принцем Баккарди. Вот Уркаган, вор, щипач экстракласса — экстра класса, да, а принц нет. Возможно, он как-то ранее сумел создать себе такое прикрытие и даже покрутиться в высшем обществе. Но сейчас, после амнезии, поддерживать такой имидж бесполезно. Засыплешься на первом скачке, да, в общем-то, на баллон сегодня и засыпался. Вон какой шухер поднялся. Надо хотя бы выяснить, что это за принц Флоризель такой, с какого бадуна он под него косил. Эй, как там тебя? Батлер, ваше высочество, вы что, забыли? Не перебивай. Принц выудил из кармана миниатюрный арбалет Батлера. «Есть у меня сомнения насчет тебя. Ты не столько на Дворецкого, сколько на киллера больше похож. «На кого?» — выпучил глаза Батлер. «На наемного убийцу». «Да не убийца я, ваше высочество. Ну, говорю же, я агент тайной канцелярии, приставленный к вам под видом Дворецкого». Моя задача была вас защищать, и все ваши идеи, что вы из Баккардии с собой привезли, на бумажке фиксировать. Батлер я, батлер! Ну, неужели не помните, как мы в вашем замке... — В моем замке? — скинул брови принц Флоризель. — Ну, в том, что вам подарил король. — Помоги мне, Трисветлый, да вы никак и впрямь все опять забыли. Я ведь у вас особым доверием пользовался. Вы мне даже доверили оприходовать деньги, полученные за патенты от ваших изобретений? — Да, — изумился принц Флоризель. — Да. Вот неделю назад два сундука с золотом лично печатал в вашем хранилище процентное отчисление от производства газовых фонарей. — Ух ты! Глаза принца Флоризеля стали еще шире. Сундучки большие. Неподъемны, ваше высочество. Четверо здоровых мужиков пока затаскивали, чуть спины не сорвали. — Да, одному не унести, — пробормотал принц. — Придется местную братву припрягать. — Что, ваше высочество? — Нет, ничего. Это я о своем, батлер. — Одного не пойму. Принц Флоризель задумчиво посмотрел на своего дворецкого. Чего, ваше высочество? Что ты так мелко плаваешь? «Э, в смысле, опешил дворецкий, невольно покосившись на лужу под ногами. Лейтенант, потом сержант. За что разжаловали? Я вас потерял, понурил голову агент тайной канцелярии. Где и когда? Продолжил допрос принц. «После вашей дуэли с графом Кентервилем, после нее вы исчезли, карету нашли, кучера нашли, вас нет, а все шишки на меня, можно подумать, дворецкий имеет право сопровождать свою хозяина на дуэль. Это дело секундантов, моя задача была в замке за вами присматривать». «Несправедливо, Бадлер». Несправедливо, ваше высочество. На карете, говоришь, я ехал с Дуэли. На карете, ваше высочество, с гербами, с гербами. И сундучком золота совершенно верно. Только вот золото там не нашли. Хотя сундучок должен был быть. Это вам граф Кентервиль, карточный должок вернул. Понятно. — Значит, сундучок не ворованный. — Что, ваше высочество? — Ничего, это и опять о своем. Совпадало буквально все, но в свое венценосное происхождение аферист по-прежнему не верил. — Ваше высочество, а вас перед тем, как вы пропали, чем-нибудь по головушке не гладили? — задал осторожный вопрос батлер. — Нет, Бонита пока не соглашается. — Да я о другом. Не били? — Затрудняюсь ответить, друг мой. — Не помню. Честно признался принц. — Тогда понятно. Двойная амнезия — это круто. — А Баккарди это где? — Никто не знает, ваше высочество. Карла Третьего это тоже интересует. Хочет наладить дружеские торговые связи. Ага. Именно в этот момент принц Флоризель принял окончательное решение. Полученной информации хватило для выработки плана действий. Ладно, Батлер, расслабься. Я тебя проверял. Думаю, ты мне подходишь. Не хочешь ли поработать на меня? Так и я и так вроде. растерялся дворецкий. «Но ты не понял. Поработать на бакардию. Измена родине? Ахнул Батлер. Фи, как грубо. Да никакой измены. Все твои деяния пойдут на благо бригании. Бакардия тоже не будет ущемлена. Хочешь быть двойным агентом? Двойным? А это как? Зарплата в два раза больше болван. А какие полномочия знаешь, в твоей власти будет либо поссорить государство, на которое ты работаешь, либо помирить. Все будут вокруг тебя вертеться, а ты, как паучок, в центре паутины, только успеваешь за ниточки дергать, заставляя королей вокруг тебя прыгать, и все перед тобой ничто. А если захочешь. Принца, как говорится, понесло. И чем дальше он говорил, расписывая плюсы предлагаемой работы, нагло игнорируя минусы, грудь Батлера выпячивалась все больше и больше, пока он в конце концов не обнаголел окончательно. «Такие полномочия? За какие-то две жалкие зарплаты?» «Пожалуй, ты прав». Вынужден был согласиться, авантюрист, сообразив, что перестарался. Но это поправимо. Ты в бригании здесь кто? Сержант. На данный момент, сержант, я тебе дам капитана. Как принц, я имею право присваивать звания. А будешь хорошо работать повыше, до полковника. У нас в бокардии движение по служебной лестнице происходит быстро. Через месяц-другой, глядишь, и до генералиссимуса дорастешь. Их беседа происходила так оживленной и бурно, что не могла не привлечь внимание председателя и его дочки, которые, разумеется, подслушивали под дверью, с удовольствием наблюдая в щелочку, как нанятый ими аферист лихо проводит вербовку. «И учти!» — Должностной оклад удваиваться с каждым новым званием, — продолжал обработку клиента Пройдоха. А, соответственно. — Я согласен, Ваше Высочество! — вытянулся перед принцем в струнку окончательно дозревший Батлер. — Правильное решение, капитан. — Полковник! — деликатно намекнул Батлер. — Хм, из губы раскатал, — хмыкнул принц. Ты у меня и капитан-то, пока авансом получил. И не цеметь перебивать начальство. Прошу прощения, ваше высочество, гаркнул Батлер. Ладно, не тянись, ты не в строю. Не забывай, что ты агент, а не вояка. Так вот, Батлер, сам понимаешь, обратно в королевский дворец мне сейчас возвращаться не резон. Понимаю, ваше высочество. В замок тоже. Место засвеченное. — Полностью с вами согласен, ваше высочество. — А какой у капитана оклад? — Да сколько на вору! — ты, что за дурацкие вопросы, батлер! Я же уж сказал, в два раза больше, чем у лейтенанта. — Понял. — Плюс дополнительная плата за отдельные услуги. — Это за какие услуги? оживился Батлер. «Давай так, будешь из моего замка доставлять сюда сундучки с золотом, и десять процентов от них за хлопоты твои». Батлера качнуло. «Да за такой процент я и ефрейтором согласен», завопил он. «На хрена мне после этого капитанский оклад?» Со стороны входной двери в апартаменты принца Раздались дружные аплодисменты. Председатель с Бонитой рукоплескали авантюристу. — Великолепно, Ваше Высочество! — восхитился председатель, входя с дочкой внутрь. — Прекрасная работа! — Да, принц! — вторила ему Бонита, тихонько хихикая в кулачок. — Исполнено профессионально! Девица уже успела переодеться в вечернее домашнее платье, но выглядела в нем так же прелестно, как недавно в своем роскошном наряде на балу. Господин Кефри был все в том же рабочем сюртуке, с бокалом в руке, который, впрочем, не мешал ему аплодировать, и не распечатанной бутылкой гномьей водки под мышкой. «А это кто такие?» Шепотом спросил Батлер принца. А, это моя прислуга, небрежно махнул рукой принц. Мелкое дворянство. Я их недавно титулами соответствующими снабдил. Вот теперь они и прогибаются, отрабатывают, так сказать.